Если сопоставить все соображения, занимающие нас здесь, то понятен будет истинный смысл парадоксальной теории Элиатов, по которой нет ни возникновения, ни уничтожения, а целое стоит незыблемо. парменит и Мелис отрицали возникновение и уничтожение, так как они думали, что ничто не движется. Стобей Эклоги. Точно так же это проливает свет и на прекрасное место у Эмпедокла — которая сохранит для нас Плутарх в книге «Против Колота», глава 12. Глупые и недальнозоркие, они воображают, будто может существовать что-либо такое, чего раньше не было, или будто может погибнуть то, что прежде существовало. Никто разумно не подумает, что люди существуют, пока они живут, ведь это зовется жизнью, и терпят и ту, и другую участь. Никто не подумает, будто человек... Ничто до рождения и ничто после смерти. Не менее заслуживает упоминание высоко замечательное и в контексте поражающее место в «Жаке-фаталисте» дедро Огромный чертог, и на фронтоне его надпись. «Я не принадлежу никому и принадлежу всему миру. Вы были здесь прежде, чем вошли, вы будете здесь, когда уйдете отсюда». Конечно, в том смысле, в каком человек при рождении возникает из ничего, он и со смертью обращается в ничто. Близко познать это ничто было бы весьма интересно, так как нужно лишь относительное остроумие для того, чтобы видеть, что это эмпирическое ничто вовсе не абсолютно, то есть не есть ничто во всяком смысле. К этому взгляду приводит уже и то эмпирическое наблюдение, что все свойства родителей возрождаются в детях, значит, они преодолели смерть. Но об этом я буду говорить в особой главе. Нет большего контраста, чем тот, который существует между неудержимым потоком времени, увлекающим собою все его содержание, и оцепенелой неподвижностью реально сущего, которое во все времена одно и то же. И если с этой точки зрения вполне объективно взглянуть на непосредственные события жизни, то для всякого станет явно это здесь, теперь, в средоточии колеса времени. А глазам существа, несравненно более долговечного, которое одним взглядом могло бы окинуть человеческий род на всем его продолжении, вечная смена рождения и смерти предстала бы лишь как непрерывная вибрация и оттого ему не пришло бы на мысль видеть в этом вечно новое возникновение и переход из ничего в ничто. Нет. Подобно тому, как быстро вращаемая искра принимает для нас вид неподвижного круга, подобно тому, как быстро вибрирующее перо кажется неподвижным треугольником, а дрожащая струна — веретеном, Так взором этого существа род предстал бы как нечто сущее и неизменное, а смерть и рождение как вибрации.